Глава шестнадцатая. Лиса Попадаловая. Леланд очень старался не уснуть. Само собой, здоровому молодому лису это было плевым делом, но только не тогда, когда действовало пожелание кошмаров. С подобной напастью в сон тянуло необратимо. Не помогал уже ни кофе, ни вран, который время от времени тряс его за плечи. Глаза закрывались сами собой. И тогда в дело вступил Терентий. «Эх, и ничего-то вы все без котиков не можете», — заявил он. «Сейчас у меня как миленький взбодриться. Опять же, время подходящее, пора мне уже и потренироваться». Вран только насмешливо покосился на зазнайку, даже и не думая уточнить, при чем тут время, в чем, собственно, кот собирается тренироваться. И был в корне неправ». потому что внезапная, раздавшаяся рядом пронзительнейшая «Яу!» заставила не только Лёлика проснуться и взвиться над кухонным диванчиком, но и его самого отшатнуться от эпицентра звука. «Что это?» Лёлик моргал, как внезапно разбуженный сыч, хотя, казалось бы, уж лису-то стоило и привыкнуть к разным резким звукам. Они сами могут быть весьма и весьма уши раздирающими. «Это я!» — довольно пояснил Терентий. «Зарядочка у меня такая, весенняя». «А почему весенняя?» — не понял Вран. «Да потому, балбес, что я кот, а это тебе не ешь чихнул. Я весной пою». «Это ты вот так поешь, как сейчас орал?» В предвкушении весны полной этаких вокальных упражнений уточнил Вран. «Я ж говорю, что ты, балбес! Я не орал, а пел!» «Нам, кирдык!» — выдохнул Вран. «Да, даже я почти проснулся!» — пробормотал Лёлик, опять начиная судорожно зевать. «Ну, раз почти, значит, я продолжу!» Логично решил Терентих и верный своему слову взвыл снова. «Я вот думаю, у нас только эта ночь такая сумасшедшая!» «Или это теперь постоянно так будет?» размышляла Таня, торопясь и за крамишем и рухой, которые, расслышав вопли, помчались вверх по лестнице. «Не волнуйся, это просто Терентий вспомнил, что в марте коты поют», вынырнула из ближайшего угла уже все выяснившая Шушанна. «Фух», выдохнула Таня. «Ой, хотела уточнить, это ты что-то сделала, чтобы вопли той малохольной лисицы и гусей не были слышны Лёлику?» «Конечно! И не только Лёлику, но и Врану, и Терентию, да и всей улице!» Довольно кивнула Шушана, гордясь тем, что она и это может. Машинально подумалось, что вот бы ее видела ее семейство, которое свято уверено, что она ни с чем сама не справится. «Ну, тут уж ничего не поделать. Им так хочется думать, и все тут. Хоть хвост узелком завяжи!» — вздохнула про себя Норуш. И тут она обратила внимание на странное выражение Таниного лица. «Тань, ты что?» «Да я вот тут сообразила, что это весна, а у нас котик. И не просто котик, а на всю голову говорящий и очень громкий. Вон, сама слышала. А что будет, если он весенние котовые песни петь начнет на человеческом? Ты сможешь эти звуки заглушить?» «Я-то смогу, но это и не нужно будет, разве что ночью». «О днём все решат, что у нас живёт какой-нибудь модный рэпер, скрещенный с Витосом. Ну или мы такое слушать любим. Не волнуйся, короче, что у вас в телевизоре вопят. Ни один кот не перепоёт». «Тоже верно», — утешилась Таня. Когда они дошли до кухни, куда уже традиционно набился весь коллектив, Лёлик и не думал спать. Он слушал о приключениях бывшей невесты. А шалеть! Сверкая глазами, повторял он, «Ой, она свою прабабку терпеть не может!» Говорила, что ни за что и никогда к ней не поедет. «Теперь поедет, поверь мне!» Насмешливо посверкивала глазами Руха, «Как миленькая!» И она поехала. «Нет, сначала-то доехала до дома, как раз к раннему утру была в Твери!» Родители, разбуженные грохотом входной двери и визгом родной доченьки, были в недоумении, но ровно до того момента, пока Леуса не приняла свой исконный вид. «Ах!» — выдохнула ее мать. «Твоя шелковая и густая шерстка, а твой бесподобный хвост, он же... М -м Мама, не говори мне то...» Что я и сама за-за-за-знаю, я еда до два пережила, как как когда на мими меня на напали, а во-во все вот ты-ты-ты ты-ты-ты это и за за за тебя я папа поехала, как-как лета-та-та-та та леса Родители Люсы замерли на месте, а потом медленно повернулись и покосились друг на друга. Ты, ты что? «Заик, каешься?» — с заметной запинкой выговорила на мать ты ты ты ты, издеваешься взвизгнула Лиуса. я испугалась как когда на на на меня на попали там были состы страшношные гуси ввороны это ха а я еще рухх «Ты испугалась гусей, хомяка и ворону?» — не поверил ей отец. «Ну ладно, руху все боятся, когда она в запале. Но ты же знала это. Зачем к ней полезла?» Дальнейший ответ был практически неразборчив даже для тонкого слуха лис. Дочь верещала что-то о гусях, хомяках, которые ее чуть было не утащили к себе в нору прямо за хвост, и вороне, который ее схватил. Мать едва-едва успокоила Леусу, а когда та отправилась в ванную, кинулась к мужу. «Слушай, что будем делать? Как я поняла, с Леландом вопрос закрыт. Он на нашей дурёхе теперь точно не женится. Ее внешний вид, да еще это проклятое заикание, заразилась она, что ли? А уж если вспомнить Руху, которая лапу ко всему этому приложила, короче, лучше про этот брак забыть». «Однозначно», — мрачно кивнул Лис. «Но что делать с самой Леусой?» «Говорит она ужасно. Среди людей не покажешься. Стыдно?» «Как лиса выглядит кошмарно. Среди лис объявиться невозможно». «Надо ее отправить пока подальше. Ну, может, и речь в порядок придет, когда она успокоится. Да и шерсть отрастет со временем». Выдвинул ценное предложение лисовин. «Точно. Но куда?» «Как куда? К твоей бабке, конечно. Шерсть-то может отрастать только в лисьем виде». «А где она еще может быть постоянно лисой?» «Ой, не люблю я ее! Вечно умничает старая хитрованка!» Сморщила нос мать. «Да какая тебе разница? Вылечится ли уса? Восстановит шерсть, приедет обратно. А пока и прабабка сгодится. А что хитрованка, то хорошо, с нашей-то сладить очень непросто. А твоя бабка с ней точно справится». «Тоже верно», — обрадовалась лиса. «Ну, значит, решено». Когда Лиуса узнала, что ей надо ехать в ненавистный лес к еще более нелюбимой родственнице, она устроила натуральный лисий скандал. Только... только он абсолютно не помог. Мать-то была ничуть не менее склочной, а отец всегда поддерживал супругу. Короче, дитятка они перекричали, и пришлось ей отправляться в гости к прабабушке. «Ну-ну-ну-ну, не не ничего, просто пересижу у нее, и всё. Думала Леуса, уныло глядя в окно на проплывающие мимо деревья. За рулем был отец, а мать поехала, чтобы ввести свою бабулю в курс дела, да и уговорить ее к правнучке сильно не приставать. Наивная. Когда они добрались до прабабкиного дома, она их встретила так, словно и не было многолетней разлуки. Что, прибыли? Балдырь до да потатуйка со своей ледащей детиной. Примечание автора: Балдырь пузырь, надутый. Потатуй, потаковщик, потатчик. Лидаша детина, негодный, плохой. Бабушка, ну что ты такое говоришь? Я хотела попросить, чтобы у тебя Алиуса пожила немного. Она на нее напали из зависти, потрепали шорстку испугали. Она бедняжка заикается. Пусть у тебя побудет, пока не отрастет шорстка и не пройдет заикание. Так я и не против. Еще Давича предлагала. Усмехнулась Лиса. Только вот что это твоя на поня сидит досычом да сычом глядит? А с прабабкой даже словом не обмолвится. Небось и осталась такая же печная ездова до да пыня». Примечание автора. на надутый сердитый. Печная ездова лентяйка. Пыня гордая надутая, недоступная, как правило, женщине. «Да что это вы, бабушка, так резко?» Решил вмешаться Леусин отец, опасаясь, что дочь сейчас не выдержит и потребует срочно уехать домой. «Леуса девушка современная, молодая, и почему обязательно ленивая?» «Да разишь я резко?» «Ты, я гляжу, как был мордофилий, так и остался». «Эх, недогораздок!» Осекла его властная особа. Примечание автора. Мордофиля — дурак, да еще и чванливый. Недогораздок — недалекий. «Спортили лиску!» «Ее учить надо было, а не посылать хвостом крутить», — добавила она. «Ну да ладно, оставляйте и езжайте себе. Разберемся, пожалуй». Леуса и так-то не сильно хотела оставаться, а после найти тирады и вовсе мечтала только о том, как бы убраться подальше. Только вот родители ее и слушать не стали». Опасаясь, что бабка может передумать, они спешно выгрузили из машины многочисленные чемоданы Лиусы, в приказном тоне велели ей быть хорошей лисонькой и не расстраивать прабабушку, развернули машину и укатили. «Ну что стоишь как неродная?» — насмешливо фыркнула прабабка. «Перетаскивай свою рухлять в народа, рассказывай, что у тебя стряслось?» Леуса сначала перенесла все чемоданы в дом, который прабабка по старинке называла нарой. а потом принялась, заикаясь на каждом слове, вдохновенно врать, как неудавшийся поклонник захотел добиться ее благосклонности и затащил к себе, а когда понял, что она лисица честная и гордая, то натравил на нее все, что под лапу попалось, да еще и отомстил, подпалив Лиусину гордость, хвост. «Ну что я тебе скажу? Пока ты врать не прекратишь, да не начнешь думать, прежде чем тявкать, так и будешь ты заикаться». Тяжеловесно припечатала правнучкина вранье старая лисица. «Привет тебе от моей старой подруги Рухи. Она, кстати, просила тебе передать, что благодаря твоему подарочку Леланд теперь не заикается. Все полностью прошло». Люса уставилась на прабабку и до нее медленно, но верно стала доходить, что деваться ей некуда. «От прабабкиного дома до ближайшей деревни она попросту не доберется». «И я тут подумала, раз уж твой кошмар так дивно сработал, то я и тебя им могу пользовать. Ты ж знаешь, что этот дар твоей бабки от меня перешел. Только у меня-то он посильнее будет», — добавила прабабка, полностью дезорганизовав внучку. А Леланд в это время наслаждался тем, что может говорить не заикаясь. Попросту говоря, они с Враном болтали обо всем, что приходило в голову. У обоих раньше такого не было. Вран ни с кем не мог сблизиться из-за своей семьи, а Лелан, имевший кучу приятелей, не был в состоянии быстро выражать свои мысли, да еще так, чтобы слушатели не ловили себя за языки и не сбивались на ответное заикание. «Болтуны!» — припечатал их Терентий, когда его возмутительнейшим образом выставили за дверь восемнадцатый раз. «Хуже сорок!» Правда, расстраивался он недолго, Нашел компанию, откуда его не гнали. А вот разговоры были на порядок интереснее. О Тане и ее сватовстве. Руха задавала Шушане множество вопросов, одновременно активно реагируя на ответы. «Какой исключительный глупец этот ее прошлый муж! Ну, нам же лучше, ибо нечего занимать время такой милейшей девушке, если ты ее не ценишь и не любишь. Мы ей лучшего подберем!» И тут Терентий возмутился – «Зачем еще кого-то подбирать, если у Тани есть он?» «Найдете какого-то, а он возьмет и всех нас того разгонит», — бухтел он. «Вы себе можете представить нормального мужчину, который вот это вот все воспримет и не свихнется?» Взмах лапой показал на гудине, спешно ворующего корм из кошачьей миски. «А если свихнется...» то зачем нам такое свихнутое?» Терентий одним прыжком настиг воришку и придал ему ускорение, все еще поднятой передней лапой. Тереня не усмехнулась Руха. «Будем брать подготовленного!» «Какого еще подготовленного?» — подозрительно уточнил кот. «Какого-нибудь. Или сами подготовим, или готового отыщем. Не боись. А пока нам надо Танечку ввести в нормальную жизнь». «Это как?» – удивилась Шушана. «Очень просто. Она уже почти год как развелась. А сколько раз на свидание ходила? Сколько раз хоть в кафе с кем-то?» «Ну, в кафе была, только это так было, мимо проходящее», – доложила Шушанна. «Один-два раза не считается», – вздохнула Руха. «Она у нас такая, ну, невидимая для мужчин, как, как свой парень, хороший, надежный коллега, «Неважно, какого пола. Это для работы приотлично. А вот для личной жизни кошмар. Ей надо чуть пофлиртовать, ощутить себя привлекательной, милой, красивой. А еще... Еще надо учиться общаться с мужчинами. Терентий, не делай такую морду. Да, я помню, что она была замужем, но вышла она молоденькой. До мужа у нее никого не было. Она понятия не имеет, как с мужчинами разговаривать так, чтобы им было интересно, и чтобы было интересно самой». «На курсы ее отправить», — фыркнул Терентий. «Нет, конечно, ни одни курсы этому не учат. Надо встречаться, общаться, разговаривать, только не с целью цапнуть первого попавшегося и с воплем, раз мы встретились, то это не просто так, это мое, это судьба. волочь его в сторону ЗАГСа, а для того, чтобы видеть, какие они бывают, чтобы реагировать правильно на разные типы людей. «Нам-то проще, у нас обоняние многое говорит». А людям только так, словами до да глазами.